Семь месяцев спустя. 15 мая 1943 года. Убедившись, что курс верен, я чуть довернул и стал спускаться. Нужно поискать место для посадки. А дальше уже полечу на У-2. Он тихий, и можно подобраться к Адлеру более незаметно. Даже и не верится. Я возвращаюсь в Союз. За прошедшее время у меня уже и желание пропало возвращаться. На моем острове, том, что крупнее, мне было гораздо комфортнее, чем здесь, с постоянными попытками меня убить. Ну, пусть НКВД пока одну попытку предприняли, но я еще и о немцах. Эти тоже в гробу меня видели. То есть надеялись увидеть. Я могу много говорить о причинах возвращения в Союз и косвенно все, что скажу, будет верно. Это тоже повлияло на мое решение. Однако главная причина, именно из-за кого я вернулся, это Дарья. Моя Дарья, которую я уже считал своей. Свыкся с этой мыслью. В последнее время я все чаще и чаще думал о младшей сестре, моей бывшей жены. Вспоминал ее запах, ее движения, которые меня до сих пор завораживали. А от мысли, что она станет чужой для меня, выберет кого-то другого, а может, уже выбрала, хотелось этого избранника прибить, да и ее саму тоже. И все с криком «Да не доставайся же ты никому!». Поэтому, чтобы не мучиться, дальше я оставил девчат в поместье, собрался на две недели раньше запланированного, на Каталине перебрался на континент и, сменив гидросамолетный истребитель, он быстрее, С дозаправками полетел в сторону Черного моря. И еще причина появиться там. Я должен был дать знать о себе, что вернулся. Это был один из планов. Я мелькнул на территории своего дома и выдал сведения через жильцов, что закончил излечение, поэтому сейчас нахожусь в своей старой форме с устаревшими знаками различия, а не погоны и, мол, возвращаюсь к службе. И исчезну до того, как... Кого-то направят меня брать. Переберусь в Ленинград, и я еще не передумал вывести Финляндию старым проверенным способом. Все же сначала в Румынии, а потом в Северной Америке я изрядно поднабрался опыта. О -хо -хо. Об этом стоит рассказать отдельно, но сделаю это чуть позже. Сейчас я немного о другом. Еще когда я на территории Китая совершил посадку на водах одного озера, то провел там на берегу почти сутки. Внешность обратно менял ногу, укорачивал, шарамы делал, след от пули на груди, ну, то есть возвращал облик майора Кирилла Крайнова. Снова сделал себя 23-летним парнем. Впрочем, Паркинсон по документам имел возраст не сильно старше, всего 30. А план по возвращению такой ярко заявить о себе, возможно, сделав вид, что за моей спиной стоят серьезные силы, после операции в Румынии одиночку уже не изобразишь, забрать Дарью и вернуться на свой остров. Если с Дарьей промах, спровоцировать спецслужбы Союза изобразить ликвидацию, навсегда расправщавшись с обликом Кирилла Крайнова и жить дальше под видом Алекса Белова, Или Джона Паркинсона. Кстати, я больше полугода не был в Аргентине. Надо проверить, как там дом. А на острове у меня теперь семеро девчат. Император таки выполнил свое обещание, подарил еще наложниц. И знаете, китаянки, их три, понравились больше остальных. Ласковые, красивые, сочные и сладкие. И сейчас три наложницы из семи в положении. Все у меня в поместье проживают под охраной. А ведь я могу в Союзе и задержаться, что не особо хочется. Это если с его правительством найду контакт. Точнее, если они найдут со мной. Поиски Дарьи времени не займут. Чего ее искать? Наверняка рядом с сестрой, а так своему госпиталю привязана, согласно договоренности с главврачом. Ну и, инсценировав свою смерть, вернусь с девушкой. Или без нее. Ну, тут как получится. Месяца полтора-два на все про все. Теперь же о последних месяцах моей жизни. О, это было феерично. Особенно, когда помогал японцам захватывать шлюзы Панамского канала или наблюдал за подписанием пакта об окончании войны. Боевые действия на Тихом океане вот уже как месяц не ведутся. Война закончилась. Когда же мы с дозаправкой долетели до гаваев я оставил девчат на борту Натальи у крошечного островка, скорее даже Атолла, но с пальмами и белоснежным песком, и следующей же ночью полетел на разведку. А там конвой пришел, как раз в бухту входил, его и прибрал с пятью боевыми кораблями, двумя субмаринами и новейшей подводной лодкой, и это был последующий проект типа ГАТО. Называлась модель Балао. Причем эту подлодку я узнал по внешнему виду. Если кто вспомнит американскую комедию «Поднять перископ», то там именно такая устаревшая субмарина. А тут она месяц всего как в строй вступила, одна из первых в серии, и была направлена в Тихий океан. Потом я вовсю занялся освобождением пленных японцев. И... О, я отличную площадку для посадки нашел и всего в 100 километрах от Адлера. Да расскажу мои приключения американцев чуть позже, а сейчас иду вниз. Посадка прошла идеально, хотя поле было так себе. Я достал мотоцикл-одиночку и, спустившись с холмов на дорогу, погнал к городу. К наступлению рассвета доеду, ну, а там и отыграю, что запланировал. Дорога не пустовала, но добрался я благополучно. На мне был летный комбинезон, что скрывал устаревшую форму, и пешком незаметно прошел на территорию поселка. Там, на тихой улочке, где нет свидетелей, достал армейскую полуторку. В кузове поместил холодильник, купленный в Испании. Должна же быть причина моего возвращения. Вот для дома дефицитный прибор достал. И, сняв комбинезон, покатил к моему дому. Я уже видел сканером, что он в порядке, и постояльцы сейчас встают к завтраку. Подъехав к воротам, я, выбравшись из кабины, открыл их и загнал грузовик задом во двор, подгоняя его к парадному входу. Жильцы с интересом наблюдали за моими действиями. В основном были те же, лишь один жилец, незнаком. Да сержанта участкового не было. Вышедший во двор госпитальный интендант – Пояснил, что тот на дежурстве, но и поинтересовался, какими я судьбами и почему в старой форме. Пришлось пояснять. Лечился, в глубинке был. Людей несколько месяцев не видел. Зато полностью излечился и готов к труду и обороне. Форму сменить не успел. Не был еще у наших. А эту машину я у бандитов отбил. Они неподалеку от нашей заимки лагерь разбили, где старик знахарь жил. Перебил я их... И вот трофей взял. Хочу его вашему госпиталю отдать. Также я удачно приобрел холодильник заграничный, привез его. Пусть у меня дома стоит, а вы пользуйтесь. Оборудование нужное. Только смотри, проверю, когда после войны вернусь, чтобы здесь был. Примешь у меня его и бумагу выдашь. — Да, — озадаченно почесал затылок интендант. — Хорошо, примем. Мы кликнули других жильцов, и вчетвером жена интенданта суетилась, отгоняя своих троих детей и подбирая место для холодильника, чтобы рядом розетка была. Мы занесли тяжелый белый ящик в дом и поставили на ножки. Сразу подключив его и проверив, убедились «работает». Оставили его в ведении хозяйки, а мы вышли во двор. Оформили передачу машины госпиталю, а холодильник, как имущество моего дома, теперь военные врачи за него отвечали. Также я из кабины достал три сидора, набитые тропическими фруктами. Это для детей и постояльцев. Будут витаминами питаться. От завтрака я отказался, так как обо мне уже сообщили, и от комендатуры к нам рванула машина. Но я раньше успел уйти пешком, Широкомасштабные поиски я проигнорировал. Амулет отвода глаз отлично помог и укатил подальше. Достал як и полетел к Ленинграду. Преодолеть надо две тысячи километров. Трижды на дозаправку садиться придется, но доберусь часов за пять. Это если не торопясь и облетая стороной крупные города. Пока летел, вернулся мыслями к своим приключениям на территории американцев. Так вот, всех японцев в лагерях на Гавайских островах я освободил и отправил в Японию, выдав три судна, пассажирский лайнер, переделанный американцами во вспомогательный крейсер «Рейдер», и два транспорта. Было почти пять тысяч человек, в основном простые матросы, но два лагеря с унтер-офицерами и один с офицерами. Закончив зачищать все острова, я направился к побережью США, которые сейчас назывались сша Там по прибытии я убрал самолет и с девчатами, купив в первом же городке комфортабельное авто с документами Джона Паркинсона, покатил по штатам. Кстати, девчат я замаскировал. А то японская нация в Америке в это время не приветствовалась. Всех в концлагеря отправляли. Первыми под мой удар попали фабрики и заводы, выполнявшие государственные заказы Ну и, конечно же, верфи и доки Собственно, я с них и начал Сначала на Тихоокеанском побережье все навестил и практически уничтожил Включая те корабли, что уже были почти готовы Потом и на Атлантическом От флота США остались рожки да ножки Те, что были недалеко и не были мной уничтожены или отправлены в хранилище Везде на позициях, которые я минировал, я оставлял пустые ящики из-под снарядов с японскими маркировками. Но это было только начало. Катаясь по штатам, я уничтожал все остальное. Точнее, делал вид, так как почти две трети отправлялось в хранилище. Большая часть запасов бензина, разного другого топлива, фабрики и заводы тоже. «А что?» С наступлением темноты быстро уничтожал всех, кто находился на территории, и к утру заканчивал сворачивание производств, не забывая и техническую документацию к тому, что на том или другом заводе производилось. Так у меня в закромах оказались заводы по производству грузовиков, тех же студибекеров, легковых внедорожников «Додж» и «Виллис», два завода по производству мотоциклов, Три по тракторам и тягачам, один по созданию велосипедов, четыре авиационных, патронные фабрики, где снаряды делали. В целом я прибрал больше двухсот заводов, почти все они принадлежали частникам, а когда руку набил, то за ночь бывало и до двух, а то и до трех фабрика заводов убирал в закрома, ну и не забывал вредить». Уничтожил практически все плотины, железнодорожные мосты, прервав сообщения между побережьями, автомобильные мосты, обстреливал военные городки и захватывал склады. Да все, что видел. Грузовиков армейских набрал 12 тысяч, легковых вездеходов 2,5, самолетов 2 тысячи, танков 3 тысячи. Большая часть, новенькие, находились на стоянках в ожидании отправки союзникам. Боеприпасов для всего вышеперечисленного топлива. То есть я изрядно опустошил Америку и фактически вогнал ее в нищету. Ведь то, что не мог забрать, я уничтожал. Пожалуй, лишь штат Аляска моего внимания избежал. Там я побывать не успел, когда на меня вышли японцы. Ну, и то... Три месяца моей активной работы в Штатах меня с собакой искали. Все население подняли. И вот пришел сигнал от агента. Меня ждут в определенном месте. Думал, засада, но нет. Встретился со знакомым, представителем императора. Он прибыл на крейсере «Рейдере». Начиналась операция по захвату Панамского перешейка, и мне предложили поучаствовать. Я прикинул и дал добро. Тем более банкиры, да всякие спонсоры войны, сообразив, что их просто уничтожают, счет уже шел на сотни семей, просто дали деру. Кто в Канаду, большинство в Австралию и некоторые в Мексику. Работая, я практически не спал. Спасло зелье энергетик, и потом второе, которое восстанавливало. Так что я решил дать американцам передохнуть, но еще вернусь и продолжу. Не вся промышленная инфраструктура уничтожена. Закончить нужно. Да и за авиацию я еще не так плотно взялся. Лишь часть военных аэродромов уничтожил. А у американцев авиационных частей хватало. Тем более они стали резко их усиливать, опасаясь японских десантов. Начали создавать новые части и объявили всеобщую мобилизацию. «В захвате шлюзов я поучаствовал». Японская армия для охраны «Перешейка» задействовала одну пехотную дивизию, танковый полк, тот, что на «Шерманах», пять истребительных полков, один штурмовой и 26 зенитных батарей. То есть оборонять они его собирались всерьез, хотя сил и не так уж достаточно выделили. Однако второй волной скоро придут дополнительные силы, так что «укрепятся». При захвате пострадало всего два шлюза, да и то не критично Японцы смогли провести в Атлантику шесть рейдеров, которые начали там охоту и сами быстро окапывались. Дальше я не участвовал. Убыл обратно в СААС США. Американцы на захват шлюзов отреагировали мгновенно вполне в их духе. Собрали все бомбардировщики, а после моих рейдов их осталось не так и много, но 400 единиц наскрести успели, ну и устроили массированный налет. бомбели не позиции, а сами шлюзы. Потеряв треть бомбардировщиков, они выполнили задуманное и расхерачили шлюзы к черту. Ну, а на аэродромах я их уже ждал. Больше эти самолеты не взлетели. Половину уничтожил, половину взял трофеями. Японцы же молча собрались и покинули перешеек Оборонять им было больше нечего, а вкладываться в восстановление, да, скорее уж в полное строительство с нуля, им явно не хотелось. Император хитрец. Провернул сделку, продал захваченную территорию у пролива мексиканцам. Я, правда, об этом только через полтора месяца узнал. Я продолжал работу, пока меня не остановили. Все же довел я народ с США, и тот... Злой надавил на правительство, взял штурмом Белый дом и был подписан договор об окончании войны. Капитуляции не было, американские политики костьми легли, но не допустили подписания подобного протокола. Видать, контрибуцию платить нечем, все золото-то у меня, а так вроде всех все устроило. Войне конец, можно наконец мирную жизнь начинать и восстановление. Да и японцы... Вздохнули свободнее. А вообще дипломаты три дня спорили и редили, кто с чем останется. Сам я на эти три дня усилил обстрелы промышленных предприятий и разные инфраструктуры, чтобы успеть уничтожить побольше. Японские боеприпасы давно закончились, да и орудия от тех темпов стрельбы, что я вел, уже стали выходить из строя, использовал захваченные тут же трофеи. Что орудия, что боеприпасы к ним. В общем, по пакту японцы, что захватили, то продолжают удерживать. И больше к американцам не лезут. Ну и те тоже. А после подписания мне дали сигнал, и я закончил работу. Насчет трофеев меня не спрашивали, да и я молчал. Все же вроде как на уничтожение работал. И сразу отправился с наложницами в Японию. Там в связи с окончанием войны был объявлен праздник. Этот день теперь считается днем победы. В принципе, американцы сами своей политикой спровоцировали начало войны, так что налет на Пёрл-Харбор был предрешен. Да и знали они о нем, но и ничего не сделали, потому что им нужно было начать войну. Только авианосцы пытались увести Да вот беда, японцы раньше успели. Начали таким образом, но ну с моим вмешательством у них все пошло не так. Я получил поздравление от императора, документы на остров и высшую награду, которую он вручил лично. Ну и подарил мне пятерых наложниц – трех китаянок и двух кореянок. Я оценил, посчитав их самой лучшей своей наградой из всего, ну и следующие два с половиной месяца провел на обоих островах в их окружении. В Америке я захватил и убрал в хранилище полторы сотни разных океанских яхт, от парусных до настоящих лайнеров. Наталью я больше не использовал. Была другая, более вместительная белоснежная красавица с водозмещением в 500 тонн. И вот на ней, названной мной «Победа», мы и курсировали между островами. Я на обоих, работая стихией земли, сделал защищенные бухты с причалами и пляжами, с белоснежным песком. В общем, все как хотел. На каждую ушло по месяцу. Теперь на островах построил по коттеджу. На крупном острове аэродром сделал с бетонной полосой. Ангар достал из захваченных в Америке, в котором находился топливозаправщик, транспортный Дуглас и пара легких гражданских самолетов. Радиовышку поставил и диспетчерскую сделал. А в свободное время изучал зелья или найденные в США артефакты и амулеты. Там-то я изучал их поверхностно, выискивая хранилища, которые срочно требовались. Штук семьдесят нашел, разного объема. Все освободил и использовал для хранения трофеев, набираемых в Америке. А до остальных руки не дошли. Вот только сейчас. И перед отлетом в Союз изучил большую их часть. На испытание зелий у меня были кандидаты. Таблички с надписями я не убрал, Так что сами виноваты. Нет, если кто крушение потерпел или штормом выбросило, помогал и отправлял прочь. Пару раз такое бывало. А разных хитрецов, проникающих на острова, специально брал и использовал как подопытных. Успел опробовать половину зелий. Когда улетал в Союз, законсервировал имущество на обоих островах. Причем поставил магические метки, по которым, если что пропадет, я свое имущество обязательно найду. Оставил наложницы в поместье под Токио, усилив охрану, и раздал разные инструкции. Я не знал, как долго меня не будет. Да, вот еще что. Чтобы убрать у японцев топливный кризис, я на одном из островов вывел на поверхность нефть. Сейчас там спешно строится нефтеперерабатывающий завод – Создаются терминалы и причалы для танкеров. Запасов нефти там для Японии хватит лет на 70. Причем я сам к императору обратился с этим вопросом. Мол, есть такая система. Нефть поднимает вверх, и тот, узнав мои условия, согласился. Оплата определенный объем бензина в год, и если я его не востребую, то каждый год по этому объему будут начисляться деньги на мой счет в банке Токио. И ядерной бомбы в ближайшем будущем японцы могут не опасаться. Уничтожил я этот проект. И нападения Союза они теперь тоже не опасались, отведя войска от границ. Японские дипломаты побывали в Москве, где были подписаны союзнические соглашения. Более того, по сходной цене военно-морскому флоту Советского Союза японцы начали передавать часть боевых кораблей. Их уже перегнали во Владивосток. С десяток эсминцев, тральщики и две бывшие американские подводные лодки. Сейчас шли переговоры о покупке одного из тяжелых авианосцев. Но договорятся или нет, не знаю. Зато поставки продовольствия пошли серьезные. Конвои во Владивосток так и ходили. Вот вроде и все. Перелет мой прошел хорошо. Я еще часа два отдохнул под Тверью, поужинал. И сменив як на мигарь, он для меня предпочтительнее полетел дальше. А когда я добрался до Ленинграда, то тут мне повезло. На высоте крутился юнкерс-разведчик. Явно корабли Балтфлота выискивал. Вроде Ленинград все еще в блокаде, но это не точно. У меня пока нет сведений о нынешнем положении на фронтах. Я был на 11 тысячах, когда заметил немца так что стал активно подниматься. Отметив, что советские истребители тоже есть в воздухе, я догнал паникующего разведчика и с одного захода сбил его. Бортового вооружения он не имел, что и позволило мне провести подобную атаку, и огненным комком «Юнкерс» упал в районе порта. К счастью, в вошел в воду, а не врезался в берег, а то могло и до жертв дойти». А я стал кругами спускаться, сбрасывая скорость, и вскоре меня нагнали наши истребки. Такие истребители уже в 42-м на фронтах появляться стали, и их силуэт я знал, хотя вживую не видел. Вот это звено из четырех машин и сопроводило меня на аэродром. Рация на борту у меня имелась, но местных каналов я не знал, так что с пилотами общались с знаками». Дальше заход на бетонную полосу стационарного военного аэродрома, имевшую множественные следы ремонта. Видать, бомбили аэродром. И я мягко притерся, садясь на три точки, как говорят летчики. Красиво сел и покатил к краю полосы, где виднелись строения, а по бокам копониры для самолетов. Не успел я выбраться, как набежала изрядная толпа, и только расстегнул ремни и начал открывать фонарь, Как меня выдернули наружу, начали подкидывать, а потом и обнимать. Правда, многие с недоумением изучали мою форму, а точнее ворот гимнастерки, видневшийся подлетным комбинезоном. Наконец ко мне прорвался полковник, явно старший командир здесь, и велел представиться, хотя было видно, что меня уже опознали, передавая друг другу шокирующую новость. Кто я и что я жив? Похоже, спецслужбы о том, что я жив, не сообщали. А слухи, что меня застрелили, расползлись по фронтам. «Майор Краенов», — вытянулся я, четко бросив кисть руки к виску. «Находился девять месяцев на излечении после того, как сотрудники НКВД пытались меня ликвидировать. После излечения решил вернуться в строй. Я лечился в глубинке, информация по фронтам не знаю. Последние сведения с конца лет 42-го. Парни, Ленинград еще в блокаде или я зря прилетел?» «Плакаде!» — выкрикнуло несколько летчиков. Но дальше поговорить нам не дали. Прибыли особисты, приказали сдать оружие, мой табельный парабеллум. «Ага, прямо сейчас!» — хмыкнул я и, переведя взгляд на полковника, сказал. «Товарищ полковник, мне нужно срочно встретиться с командующим Ленинградским фронтом». Меня просили передать: есть возможность помочь нашим прорвать блокаду и вывести Финляндию из войны, применив тот же прием, что с Румынией. Тут особисты пытались силой скрутить меня, но я сделал жест рукой, и все трое покатились в разные стороны, оставшись лежать без сознания, а я достал из заглянища сапока газету и предъявил полковнику. Вот румынское с моим фото на развороте. Я участвовал в том танковом рейде по столице Румынии. Правда, рану в груди разбередил. И потом две недели в горячке провалялся. В дальнейшем веселье не участвовал. Меня к старику знахарю отправили, и я у него провел эти восемь месяцев. Почки он мне еще подлечил. А предложение о помощи серьезное. Передали его те, кто может все это провернуть» причем прорыв блокады можно малой кровью провести или вообще практически без потерь те кого я сейчас представлю это вполне могут устроить и кто же это искоса поглядывая на меня и изучая фото спросил полковник на этот вопрос я отвечать не уполномочен лишь расскажу анекдот в тему один еврей красноармеец решил заработать медаль Пошел к батальонному политработнику и поинтересовался, мол, как медаль получить. Тот ответил, захвати немецкий пулемет, получишь медаль. Через три дня еврей приносит пулемет и получает медаль. Захотел он орден, идет к политруку, и тот объясняет, хочешь орден, захвати целое немецкое орудие. Сказано, сделано. Прикатил он на тракторе, буксируя немецкую гаубицу, и получил орден. Захотел красноармеец стать героем Советского Союза. И политработник дал задание пригнать новейший немецкий танк «Тигр». Через три дня еврей подкатил на «Тигре» к штабу батальона. Политработник говорит, «Медаль героя ты получишь, я слово держу. Но скажи, как ты это сделал?» «Это было сложно?» Тот ответил, «Да нет, это все пустяки. Сложнее у немцев еврея найти было». А остальное все легко. Летчики и командиры вокруг рассмеялись, а полковник без тени улыбки кивнул. «Я сообщу тебе в штаб фронта. Подождешь пока в штабе». «Есть!» — козырнул я. Он укатил на вилесе к штабу, а я, попав в плотное кольцо летчиков, был вынужден рассказать свою версию, что и как было с моим ранением. Особисты уже пришли в себя и тоже слушали, стоя в сторонке но арестовывать не пытались. Потом я описал эпопею в Румынии, ну и как лечился. Вскользь помянул, что был на Черном море, купался пару дней, потом проверил свой дом и вот вылетел сюда помогать блокадникам. Мы прошли к казармам, где мне нашли гитару. Оказывается, слухи о том, что это я песни о летчиках писал, уже разошлись и все об этом знали. Спел их, и еще с два десятка песен про любовь, жизнь, невоенные. До заката часа полтора оставалось, когда за мной прислали машину от штаба авиационной дивизии, дислоцировавшейся здесь. Меня ожидали в штабе фронта, мой МИГ загнали в Капонир и даже обслуживание провели, пополнив боекомплект и запасы топлива. А я уселся на заднее сиденье Доджа. Меня сопровождал сам командир дивизии. Это полковник, два автоматчика и дивизионный особист, которому я стал задавать вопросы о ситуации на фронтах. Кстати, он в попытке моего захвата не участвовал, подоспел к концу разбора дел. Так вот, Сталинград тут все же был, и даже окружение немецкой армии у него я даже подивился, как история схожа с известной мне. Паулюс также в плен попал со своими генералами В общем, наши наступали, пока вроде все в норме, а блокада не прорвана. Зимой в январе удалось прорвать ее, и даже держались месяц, но немцы и финны, поднакопив сил, атаковали и сбили заслоны, ликвидировав коридор. Так что снова снабжение и связь по воздуху или по Ладоге. А лендлиза не было. У, скажем так, союзников и для своих солдат не хватало вооружения и техники, не то что продавать нам, даже за золото. Ну, я об этом уж в курсе был и знал, чем нашим помочь. Можно те заводы и фабрики отдать, вот только как. Они же халявщики, им бы все за просто так. В принципе, я не против. Свои же, но... Зная наших, могу с уверенностью сказать, начнешь давать, будут просить еще, а дашь начнут уже требовать. И чем больше, тем сильнее. Так что тут тоже осторожным надо быть. Я легко могу послать куда подальше таких требователей или любителей орать «давай-давай». Помочь нашим я хочу, но сам, а не по требованиям. Из-за отсутствия поставок по Ленд-Лизу материальное обеспечение армии находится на довольно низком уровне. Не хватало всего, и при этом армия наступала. Не люди, сталь, буду помогать, нужно только подумать, как это подать, это же не так и просто. Я, конечно, намекнул, мол, я здесь представитель третьей стороны, на это и буду опираться при переговорах. Пообщались мы с особистом вполне толково. Он дал мне нужную информацию, что происходило за последнее время на фронтах, где наши победы были, где у немцев. Двигаемся вперед, освобождая территории. Хоть теперь ориентироваться в обстановке буду. Еще бы на карты взглянуть, вот совсем хорошо было бы. Мы углубились в улочки Ленинграда. Вокруг разруха после бомбардировок и артобстрелов. Я и не знал, что штаб фронта в городе располагался, думал там, на окраине, однако он занял одну из станций метро. Машина остановилась, нас проверила охрана. Но я сразу спускаться не стал, а подойдя к стайке детишек, под настороженным взглядом дивизионного особиста, который сразу утратил вид рубахи парня, стал доставать якобы из кармана галифе, а на самом деле из хранилища, то яблоко то грушу, и раздавать ребятне. Они голодные, жадно расхватывали фрукты, и я, подумав, достал еще и шоколадки. После чего, вздохнув и взлохматив волосы, стоявшие рядом девчушки, развернулся и направился к входу в штаб, откуда за мной с непонятным выражением следили все, кто был свидетелем этой сцены. А я мысленно ругал себя последними словами. Не от того, что сделал, а думая о том, что... Пока я отдыхал на острове и в окружении наложниц, эти дети в Ленинграде умирали от голода. Надо было раньше сюда прилететь, засунуть в задницу свои планы и хотелки и прилететь. Вот только ради них. Куда идти? — хмуро спросил я у офицера на посту. Но полковник и особист сами повели меня в штаб, спускаясь по неподвижному эскалатору. Внизу был еще один пост охраны, где у меня забрали оружие. Нас встретил дежурный, и я, и сопровождающие меня офицеры подали ему документы. Он их осмотрел, удивленно подняв правую бровь на мои. Оказалось, такие корочки уже вышли из употребления. Ну, нужно заменить, как и форму. Он внес нас в журнал, вернул документы... И его заместитель провел нас в помещение, что-то наподобие рабочего кабинета, где нас встретил командующий, генерал-полковник Говоров. Кроме него было несколько генералов разных родов войск, включая контр-адмирала, который был единственным представителем от моряков. Козырнув, я доложился, все согласно уставу, и командующий приказал мне подойти к столу, за которым сидел, и сообщить, чем я там — Помочь собирался? — Не я, товарищ генерал-полковник. Я всего лишь выполняю функции переговорщика, контактера. И при представителе наркомата НКВД вести подобные переговоры я не буду. Указал я на того, пояснив, меня уже один раз расстреливали сотрудники этого наркомата. И я хоть и имею позывной код, ну но... У меня не девять жизней. Насколько я в курсе, — отозвался полковник НКВД. Там была нелепая случайность. Пистолет сам выстрелил. Стрелявший командир наказан. Случайно выстрелил. Случайно точно в орден и в сердце попал. Указал я на изувеченную награду. Слишком много случайностей. Как говорил Станиславский, не верю, майор. Соблюдайте субординацию. И почему вы в таком виде? Я вытянулся, глядя вперед, и пробормотал. Виноват. Ладно, майор, сказал командующий, изучая румынскую газету с моим фото, которую ему протянул полковник. Так что ты там сообщить хотел? Много лишних ушей, товарищ генерал, да и представителям наркомата НКВД я не доверяю. Не пристрелят, так врагам доложат. Взбешенный полковник вскочил, рявкнув, «Это оскорбление, капитан!» Я лишь молча посмотрел перед собой. Общаться с этим полковником я не собирался, и свою позицию озвучил достаточно твердо. Мне действительно представители этого наркомата были крайне антипатичны Не в первый раз сталкиваемся. И я не собирался перед ними лебезить, и сразу показал свое к ним отношение и высказал мнение на их счет. Видимо, генерал тоже это понял и, вставая с газетой в руке, указал на соседнюю дверь. «Идем, капитан, там пообщаемся». Снять с меня звание полковник не мог, это он просто брал меня на испуг, но генерал своим обращением подтвердил это. «Ладно, я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая, хотя злиться здесь не стоит». Для начала на все эти звания мне было откровенно плевать. А потом в чем-то генерал прав, снимая одно звание. Так что хрен с ним. Ну, все равно. Припомню. Мы прошли в другой кабинет, и генерал, бросив газету на стол и устроившись за ним, приказал. «Говорите, меня попросили быть переговорщиком. Одна организация...» Частная и заграничная готова оказать Советскому Союзу помощь, в частности, Ленинградскому фронту. Конкретнее, капитан, кто такие? Какую помощь? Как я понял, старший у них русский из этих, ну, из бывших. Князь, граф или кто-то такой, я не интересовался. Собрал наемную бригаду и активно воюет. Я с ними повстречался еще под Москвой. Это они с уничтожали немецкие батареи, да и потом я с ним сотрудничал. Их устроил мой профессионализм и умение воевать. В Румынии тоже они поработали. Я там эпизодически участвовал при штурме столицы. Но тоже с ними. Ну, хоть и недолго. Ясно. А что за помощь? Можно конкретнее? Повторение операции в Румынии. То есть уничтожение всех военных объектов в тылу Финляндии, промышленные объекты и все, что представляет ценность или интерес, освобождение лагерей военнопленных, артобстрел финских частей с тыла и принуждение от потерь взять нейтралитет. То есть вывести ее из войны. На это потребуется ну, от одного до двух месяцев. Это основная помощь. Также можно организовать... Прорыв блокады силы и бригады главного, как мы его зовем. Ну и материальная помощь. последнее Что именно? Положив руки на стол, поинтересовался командующий. Да. Все? Пожал я плечами. Генерал вздохнул, обдумывая мой ответ, и осторожно сообщил. Дефицит у нас во всем. В основном в топливе и продовольствия, в боеприпасах и вооружении. Ваш главный может это все поставить? Да хоть черта в ступе, товарищ генерал. Причем все будет доставлено сюда, под Ленинград. Вашим интендантам останется только принять. Какие объемы? Как мне сообщили, любые. Однако меру нужно знать. Доставлять заказы через блокаду все же тяжеловато. Танки. Мы в них нуждаемся. Конечно, наш завод, хоть и был почти полностью уничтожен, но потихоньку клепает КВ, ну и разные РЗАЦ. Но с бронетехникой у нас проблемы. Ремонтируем то, что находим на местах боев и ставим в строй. Товарищ генерал, я же сказал, есть все. В основном американского производства. Так на их территории... Японцы были достаточно умны, чтобы нанять бригаду главного. Ну и трофеи ими были собраны, и я в этом не участвовал. Лечился. Но мне описали все хорошо. Я вот что предлагаю. Наш главный знал, что будет просьба обеспечить войска фронта необходимым снаряжением и техникой, и в качестве доброй воли подготовил все необходимое. То есть Ленинградскому фронту... Это все будет выдано в дар. Я не имею списка, что будет передано, но помню все по памяти. Если желаете, могу озвучить. Желаю. Хорошо. Для передачи подготовлено две эскадрильи истребителей модели «Мустанг», 24 машины. Для них вся аэродромная техника, 100 американских танков «Шерман». Это пробная партия. 100 бронетранспортеров М3, 200 грузовиков «Студебеккер», 200 легковых внедорожников «Додж» и «Виллис». Топливо в бочках для них, боеприпасы, 50 тысяч тонн продовольствия, 50 тысяч пар обуви, в основном 43-го и 44-го размера, но другие тоже есть. 50 тысяч комплектов униформы американской армии. Пришить погоны и можно носить. Из вооружения... Три тяжелые гаубичные батареи, 10 противотанковых батарей, снаряды к ним, тягачи, грузовики, крупнокалиберные пулеметы, ручные автоматы, самозарядные карабины. Всего этого хватит, чтобы вооружить две дивизии. Боеприпасов будет подготовлено достаточно. Ну и медикаменты. 10 грузовиков лекарств и перевязочных средств. По мере пересчета брови командующего поднимались все выше пока у него, наконец, не вырвалось. — И как этот ваш главный сможет доставить такой объем вооружения? — То есть вы, товарищ генерал, готовы его принять? <глупо> — Глупо отказываться от такой помощи, что нам необходимо. — Ну, тогда проблем нет. Конечно, за раз все это не доставят, но за три ночи все вышеперечисленное будет у вас. «Честно скажу, капитан, верится с трудом. Товарищ генерал, если мне сейчас предоставят связной самолет без пилота, то уже через пару часов я сообщу, где разгружена первая партия. И следует поторопиться, пока немцы не обнаружили склады или ваши случайно возню не увидели и не открыли бы стрельбу. Ну, может быть, плохо». «Где происходит выгрузка первой партии, я не знаю. Нужно долететь до наших из бригады главного и спросить. Но полечу один. Таковы условия сотрудничества». Несколько минут командующий молчал, пребывая в тяжелых раздумьях. А я же продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу, но опираясь на трость одной рукой. И, наконец, он сказал. «Странно, но я тебе верю. Есть такое желание. Услышав сказку Увидеть чудо. Хорошо. Тебе все будет предоставлено. Службам ПВО сообщат о твоем появлении в небе. В каких районах? Все побережье, что освобождено советскими войсками. Хорошо. Генерал встал, и мы покинули кабинет. Объяснять ничего он не стал. Отдал распоряжение командующему авиации фронта, и тот уже передал распоряжение нижестоящему командиру. Меня вывели из штаба, Провели по одной из улиц, где я обнаружил крохотный аэродром. Улицу здесь расчистили под площадку, замаскировав ее, и использовали для взлета и посадки связных самолетов, которые тут же были укрыты. Пока бойцы быстро бегали по улице и убирали ящики и другой бутафорский мусор, я выслушал летчика, коему принадлежал этот У-2, и, запустив двигатель, поднялся в небо и полетел в сторону побережья». На карту мне дали глянуть, чтобы знать, где пролегает линия фронта. Ха. А солидно немцев отбросили. Те артиллерии город уже не достают. Авиация только летает. Найти удобное место было сложно. Много секретов и постов наблюдения, но я все же смог найти отличную площадку. Совершил там посадку и за час достал все танки, бронетранспортеры, боеприпасы, топливо к ним, а также авиационное топливо в бочках». Ну и сотню грузовиков, полностью забитых продовольствием. В шести грузовиках форма и обувь, ну, для первого раза хватит. В результате лес, где я проводил эту операцию, оказался забит американской военной техникой. Снова поднявшись в воздух, я вернулся в город и совершил на том же аэродроме посадку. Причем в темноте, мне не успели включить прожектор, а я уже катил по полосе и через 10 минут был в штабе. Командующий спал, но его подняли товарищ генерал козырнул я ваше распоряжение выполнено контакт установлен место первого склада выяснено готов указать и на связном самолете отправить туда интендантов хотя бы одного приятная новость кивнул тот явно не особо веря похоже тут особисты постарались убеждая его что мне верить нельзя покажи на карте где этот склад и стоянка техники ну и что там есть «Я указал, и один из командиров покинул штаб. Он должен был забрать одно из подразделений и отправиться туда. Тридцать километров. А техники нет. Придется бойцам сделать марш-бросок. С местными скудным питанием будет тяжело. Ну, или командир на машине туда поедет, а бойцов для охраны рядом отыщет. Не знаю, мне об этом не сообщили. Я же, не обращая внимания на присутствующих, особисты тоже были» как и тот полковник из наркомата Берии, перечислил, что там есть. Все внимательно слушали и не верили. Ну, невозможно за такое короткое время такой объем техники, снаряжения э -э -э перекинуть через кольцо блокады, и чтобы вот это все не засекли. Ну что ж, поедем посмотрим, хлопнул командующий ладонью по столу и приказал поднимать комендантскую роту и готовить машины. Бензин не жалеть, использовать НЗ. Причем генерал сам решил туда ехать, прихватив несколько командиров, включая зама по снабжению. Ну, а я показывал дорогу. Куда ж без меня. Час в дороге были, да и то из-за ее отвратительного состояния, но до места добрались. «Приехали», — известил я, и как только машины встали, открыл дверцу и выбрался наружу. Сидел я впереди, показывал дорогу, генерал с замом позади... А в пяти грузовиках за нами солдаты ехали и еще несколько командиров. Указав в сторону кустарника, который освещали подфарники стоявших позади грузовиков, я сообщил, метров сто, и будут склады и стоянка техники. Недалеко, но придется пройти. Солдаты пошли впереди, мы за ними. И немного пройдя по лесу, я указал на борт бронетранспортера. Это и есть бронетранспортер М-3». «Вооружение — крупнокалиберный пулемет, может перевозить десяток человек десанта, не считая экипаж из трех человек. Дальше — танк «Шерман». Я, как заправский гид, вел экскурсию, пока бойцы комендантской роты, охватывая стоянку, брали ее под охрану. Ну а слегка охреневшие генералы, подсвечивая фонариками, изучали иностранную технику и вооружение». Когда я закончил, командующий фронтом подошел ко мне и положил руку на плечо, сжал его и сказал «Спасибо, капитан. Спасибо, что сказку сделал былью». Я на это лишь смущенно улыбнулся. Все же припекло наших, причем сильно. Ну а дальше завертелось. И вскоре я перегонял в колонне Студебеккер в город, к штабу. Водителей не хватало.